Оставшись один, Алексей Александрович опустил голову, собирая мысли. Потом рассеянно оглянулся и пошел к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидию Иванну. «И как они все сильны и здоровы физически!» — подумал Алексей Александрович, глядя на могучего, с расчесанными душистыми бакенбардами камергера —